Через четыре месяца это и видение сбылось. Злодейское убийство взбудоражило весь мир. По телевизору бесконечно показывали кадры, иллюстрирующие события. Представители старшего поколения, наверное, помнят, как по подозрению в злодеянии задержали некоего Ли Харви Освальда, 24-летнего бывшего морского пехотинца. Через час после ареста молодого человека застрелил Джек Руби, владелец ночного клуба в Далласе. Однако некоторые эксперты утверждали, что выстрелы были сделаны не из одного места, причем выстрелов было не три, как утверждалось ранее, а шесть. Таким образом, утверждать или опровергнуть данные выводы не смогла ни одна комиссия по расследованию. Но некоторые американские специалисты Собрали все данные об этом трагическом случае и провели их анализ. В результате они выяснили, что власти США были заинтересованы в замалчивании причин преступления. Возникло даже предположение, что факты были сфабрикованы, дабы некоторые лица не выплыли на поверхность. Гипотезы выдвигались уже не раз. Вопрос лишь в том, насколько они убедительны. А что по этому поводу думала Ванга? И родные провидицы, и мои знакомые из Болгарии, конечно, уже не молодые, рассказывали, что она неоднократно приглашала к себе в гости вдову погибшего президента. Так бизнесмен-болгарин Дмитрий Гачев, ныне гражданин США, довольно тесно общавшийся с ней, подтвердил, что Ванга передала устное приглашение госпоже Кеннеди через американского сенатора. Я не хочу говорить через чужие уста. Приезжайте ко мне сами, Жаклин, и я вам скажу, кто убил вашего мужа. Сотрудники болгарской контрразведки уже были готовы направить вдову к всемирно известной прорицательнице. Правительство перечислило деньги за ее поездку, для иностранцев это было 50 долларов. Но, надо полагать, политическая обстановка того времени не позволила вдове приехать в Болгарию. А проще говоря, люди, организовавшие покушение, сделали все возможное, чтобы воспрепятствовать этой встрече. Если за убийством президента стоят такие силы, разве они позволят тайне раскрыться? Нам остается лишь сожалеть, что мы так и не узнали, кто же явился истинным виновником убийства. Фантастическая личность Ванга унесла эту тайну с собой в могилу. Оранжевое платье Казалось бы, что могла знать о политической ситуации малограмотная, а тем более незрячая женщина из глухой провинции. На самом деле Евангелия знала все об окружающем мире, прекрасно понимала русский язык, в совершенстве освоила еще в школе для слепых азбуку Брайля но предпочитала изъясняться на македонском диалекте, этаком труднопонятном наречии, и здесь в качестве переводчицы служила ее сестра Любка, жившая с Вангой практически до конца ее дней. Сложности и катаклизмы современной цивилизации не проходили мимо ее внимания. Напомним, что она точно назвала дату начала Второй мировой войны, предсказала смерть болгарского царя Бориса III. За полгода до кончины Сталина поведала о его скором конце. Ванга заранее знала о вторжении советских войск в Прагу в 1968 году. Премьер-министр Индии Индира Ганди тоже не осталась без внимания провидицы. В столице Болгарии за семь месяцев до выборов Ванга предсказала ее победу на досрочных выборах в парламент, которая явилась для всех полнейшей неожиданностью а в июле 1969 года она смогла предвидеть ее трагический конец. Я вижу эту достойную женщину в дыму и огне, а одета она в оранжевое платье.